То, что заседание станет бурным, было ясно заранее. Но такого накала страстей императрица, пожалуй, не ожидала. Спорили за пальчево и зло, иной раз забывая о присутствии государыни. Когда настало время подводить итоги, выяснилось, что Бестужев остался в одиночестве. Никто из участников заседания, даже Орлов, его не поддержал. Слухи о том, что Бестужев проиграл важную битву, быстро распространились при дворе. На старика это подействовало угнетающе. Он сказался больным и несколько дней не появлялся в свете. Но замыслов своих не оставил и пользовался всякой возможностью, чтобы обругать своих недругов. Панин должен был бы торжествовать победу. Но схватка на конференции вызвала у него сложные чувства. Постоянные споры и столкновения с Бестужевым казались ему цепочкой бессмысленных недоразумений. Он привык относиться к старику с уважением, хотя бы потому, что его прежние заслуги перед престолом и отечеством были великие и бесспорны. Удачным началом своей дипломатической службы панин тоже был обязан Бестужеву. Надо было попытаться положить конец этой нелепой и затянувшейся вражде. В сущности, цель у них одна. Благо Отечества, несогласие лишь в средствах. Правда, оставалось непонятным, почему Бестужев так упорно нападает на все панинские начинания, что это просто заблуждение, понятная для старика приверженность к прежним лучшим временам, или, о чем не хотелось и думать, графу попросту необходимо иметь свое особое мнение в противовес точке зрения противника. Неважно, что защищать, лишь бы одержать верх, а заодно прослыть самостоятельно мыслящим политикам. Из донесения графа Мерси Даржанто государственному канцлеру графу Кауницу. Продолжая мое сегодняшнее донесение, я дошел до разговора, который имел несколько дней тому назад о настоящем положении здешних дел с графом Бестужевым. Бывший канцлер сказал, между прочим, что он лично всегда был предан всепресветлейшему эрцгерцогскому дому и весьма желал бы видеть прежнее тесное согласие между обоими императорскими дворами, восстановленным. Но при этом он не хочет скрыть от меня искренность своего убеждения, что наш двор более нуждается в здешнем, чем последний в нашем. Россия сама по себе настолько крепкое государство, что может обойтись без всякой иноземной помощи. Что же касается до прусского могущества, то он, граф Бестужев, признает, что для России, по-видимому, не могут произойти от всего особенно вредные последствия. Его неосторожные и бесцеремонные речи. Он искал несколько умерить заявлением, что он говорил не как министр, а лишь поведал мне в доверительной откровенности, частные свои мысли, которые, как он уверял меня, он никогда не развивал на конференциях. Частных мыслей графа Никита Иванович не знал, а потому твердо решил с ним помириться, во всяком случае сделать к этому первый шаг, и случай скоро представился. Граф Бестужев давно просил Екатерину издать манифеста его оправдании. Старик желал оставить по себе честное имя, а заодно и получить козырь в борьбе со своими явными и скрытыми недоброжелателями. Но огласить такой манифест было непросто. Оправдать Бестужева значило осудить того, кто подверг его опали. Если бы старого графа сослал Петр Третий, вопрос решился бы без затруднений. Но Бестужева осудила Елизавета, а упрекать ее в несправедливости было рискованно. Это могло вызвать сильное недовольство. Покойная императрица оставила добрую память. К тому же еще были живы многие влиятельные елизаветинцы. Екатерина не знала, как быть с манифестом, и все время откладывала это дело. Впрочем, если бы она и решилась такую бумагу подписать, найти человека, который мог бы составить столь щекотливый документ, тоже было нелегко. Написание манифестов, указов и прочих государственных документов, подлежащих оглашению, почиталось делом весьма сложным и ответственным. В известном смысле манифесту следовало быть маленьким шедевром, произведением искусства. Ему полагалось быть ясным, чтобы всяк, прочитавший или услышавший его, понял, о чем идет речь. Ему надлежало быть убедительным чтобы любой читатель неизбежно приходил к мысли о том, что оглашение манифеста было совершенно необходимо, а содержащееся в нем решения является единственно правильным. Наконец, манифест должен был быть, насколько это позволял канцелярский слог, стилистически изящным. Мастеров в написании государственных документов было мало, и они ценились очень высоко. В особенности Екатериной, которая сама по-русски писала не вполне грамотно. В предшествовавшее царствование непревзойденным виртуозом в написании указов считался Дмитрий Волков, секретарь и ближайшее доверенное лицо Петра Третьего, особенно он прославился благодаря такому случаю. Петр Третий очень любил ночные похождения. Единственное, что мешало ему предаваться любимому делу, так это гнев Елизаветы Воронцовой. И вот однажды император, желая скрыть свое очередное развлечение, призвал Волкова и в присутствии Елизаветы объявил, что он намерен провести всю ночь со своим секретарем в занятиях важными государственными делами. После этого он запер Волкова в пустую комнату вместе с огромным свирепым псом, приказал написать к утру какой-нибудь важный указ и отправился развлекаться. Волков долго ломал голову, как быть, и, наконец, вспомнил, что третьего дня канцлер Воронцов толковал с императором об освобождении дворян от обязательной службы. Недолго думая, Волков взялся за перо и сочинил манифест о вольности дворянской. Вернувшись поутру, Пётр третий манифест одобрил и подписал. «Так, российское дворянство...» призванное служить государству волею Петра Великого, было освобождено от этой обязанности благодаря случайной фантазии тайного секретаря Волкова. Канцелярское искусство помогло Волкову избежать падения после отречения Петра Третьего. Екатерина, памятуя о способностях тайного секретаря, оставила его на службе и лишь удалила из столицы, определив вице-губернатором в Оренбург. Теперь... Среди выдающихся мастеров пера числились трое — Григорий Теплов, Иван Елагин, оба секретарей-императрицы, и сам Никита Иванович. Теплов и Панин были авторами большинства государственных документов первых месяцев нового царствования. Но поручить Теплову дело Бестужева было нельзя. Старый граф его буквально ненавидел, подозревая, что именно Теплов написал тот донос, который стал причиной — всех бестужевских несчастий. Дело, следовательно, можно было поручить либо Елагину, человеку весьма знающему, но большому фантазеру, время от времени впадающему в мистицизм, либо, наконец, Панину. Правда, приказать Никите Ивановичу заняться таким в сущности мало, с вопросом Екатерина не решалась. Его можно было попросить. Но Панин вызвался сам. Над манифестом пришлось изрядно потрудиться. Бестужев был осужден за попытку организации государственного переворота во время тяжелой болезни Елизаветы. Вопреки ожиданиям графа, Елизавета быстро поправилась, узнала о его интригах и в гневе сослала его в деревню. Причем в указе он был назван бездельником, клятва-нарушителем, изменником отечеству, состарившимся в злодеяниях. Панину пришлось крепко поломать голову, прежде чем он добился необходимой обтекаемости фраз. Выходило, что все несчастья произошли с Бестужевым исключительно из-за коварства и подлогов недоброжелателей, а Елизавета Петровна, государыня прозорливая, просвещенная, милосердная и правосудная, была, увы, введена в заблуждение. Это и неудивительно. Ибо лишь Господь ведает о человеческих помышлениях, но никто из смертных не в силах проникнуть в них. Екатерине манифест понравился. Панин свое дело сделал. Оставалось ждать, как к этому отнесется Бестужев. Впрочем, с приближением осени все политические дела отходили на второй план. Двор собирался в Москву для совершения коронации ее императорского величества. Екатерина ехала в Первопрестольную по необходимости. Москву она не любила. Слишком много церквей и нравы грубы. Иное дело Петербург. Здесь и обхождение деликатнее, и чужестранцев больше. А у них русский человек всегда может перенять что-нибудь полезное. Иностранцев в столице действительно было много. Из приблизительно сто тысячного населения города Они составляли не менее седьмой части. Петербург, как, впрочем, и многие другие европейские столицы, медленно, но неуклонно превращался в город-космополит. Не только иноземцы делали его непохожим на остальную Россию. Сами коренные обитатели города, точнее сказать, его просвещенная публика, совершенно евроэпизировалась. Среди образованных людей считалось признаком хорошего тона говорить только по-французски пусть даже плохо, но все же не на родном языке. Придворяя, это было нормой. Англичанка Марта вильмот долго жившая в России, вспоминала такой случай. Ее соотечественница вышла замуж за русского и, собираясь в Россию, выразила желание изучить язык этой страны. «Он будет тебе совершенно бесполезен», возразил супруг, «разве только для того, чтобы говорить с прислугой». Историки нередко Упрекали Екатерину II за то, что она так и не научилась хорошо говорить по-русски. Но современники не видели в этом ничего зазорного. Столбовые русские дворяне зачастую понимали речь своего народа с трудом. Над фельдмаршалом Румянцевым, природным русским, приятели смеялись, что он на родном языке говорит, как немец. Грамматика большинству людей того времени была неведома. Твердо следовали только одному правилу как выговаривается, так и пишется. Пренебрежение языком своего народа доходило до абсурда. Из уст русского человека издевался Сумароков. Нередко можно было услышать такую, например, фразу. «Я в дистракции и в дезэспере, аманта моя сделала мне индофелидетте, а я курсюх против риваля своего реванжироваться». Такими были столичные нравы. И Екатерине они ничуть не претели. Императрица часто говорила о своей любви к России и русскому, но то была странная любовь. — Надо способствовать умножению населения страны, — убеждал ее Панин. — Прекрасно, — соглашалась Екатерина. — Будем ввозить подданных из-за границы. И в 1762 году она собственноручно написала манифест о переселении иностранных колонистов. Недостатка в желающих отправиться в варварскую Московию не было. Еще бы, если о колонистах русская императрица проявляла самую трогательную заботу. В места поселения их привозили за казенный счет, выдавали им деньги на обзаведение и строили дома о четырех светлицах и кухне. На строительство сгоняли, естественно, русских мужиков. Колонистов освободили от воинской повинности а местным властям запретили вмешиваться во внутренние дела их поселений. Правда, вскоре новые подданные причинили императрице немалую досаду. Выяснилось, что многие пустующие земли, где предполагалось их разместить, в действительности давно уже заняты и обрабатываются местными жителями. Как быть? Сенат, которому Екатерина повелела решить этот вопрос, понимал его сложности и медлил с ответом. К счастью для обиженных переселенцев, в дело вмешался Григорий Орлов, которому поручено было их опекать. «Пусть тамошние жители, — решил он, — собственную землю выкупают, а кто не сможет у тех отнимать?» Колонисты богатели, и в этом не было ничего удивительного, если учесть, что их селили на самых лучших плодородных землях. А участки, получаемые ими бесплатно, в 20-30 раз превосходили наделы живших по соседству русских христиан. Что действительно достойно удивления, так это то, что потомки этих переселенцев никакой благодарности к императрице не испытывали. Когда много позже в Крыму было решено поставить памятник Екатерине II, колонисты отказались вносить на него пожертвования и демонстративно отсутствовали на открытии. Зато в 1901 году на их деньги в Москве, на Божидомке, был поставлен памятник германскому канцлеру Бисмарку. Но в 1762 году москвичи еще не дошли до такой жизни. Прежняя столица во многом сохраняла свои древние обычаи и свое особое московское очарование. Кремль, не испрокаженный еще позднейшими архитектурными упражнениями, представал во всем своем суровом величии. Московская знать, конечно, тоже не чурала с плодов европейской цивилизации. В благородном клубе предшественники благородного собрания изъяснялись по-французски, кушали устриц, гомаров и руанские конфекты. В доме князя Долгорукова на Тверской был открыт первый кофейный дом. И все же в Москве жили и думали иначе, чем в Петербурге. В Первопрестольной обосновалось родовитое дворянство, не неумевшее или не нежелавшее служить при дворе. Всякое правительственное нововведение оно воспринималось скептически и крепко держалось старины. Даже приобщаясь к европейской кухне, москвичи не забывали о своей кухне. В знатных домах непременно держали поваров, умевших по старинным рецептам готовить уставные блюда боярских пиров, кулебяки, пироги колобовые и подовые, сборную лапшу, свинину во всевозможных видах и так далее. В Петербурге был свой центр образованности Академии наук. В Москве эту роль даже после открытия университета Долгое время играла славяно-греко-латинская академия. Знание философии, древних языков и, конечно же, русского языка здесь давалось несравненно более глубокое, чем в университете. Из стен этого учебного заведения вышло немало талантливых деятелей, причем не только церковных. Один из современников утверждал даже, что в России, вплоть до Карамзина, языковые и литературные традиции Поддерживали именно славяно-греко-латинская академия и другие духовные училища. Московский университет, содержавшийся в то время на доходы от продажи водки, был плоть от плоти Академии наук, но во многих отношениях от нее отличался. Петербургская академия целиком находилась в руках иностранцев, и только Ломоносов пытался противостоять засилью Таубергов и Шумахеров. В университете тоже было много шумахеров, но они вели себя тише и не дерзали, например, осуществлять цензуру печати. Поэтому в Москве литераторам писалось легче и жилось вольготнее. В университете зарождалось будущее русской литературы. Здесь в то время учились Державин, Крамзин, Богданович, Фанвизин. Вообще Москва по сравнению с холодным, казенным Петербургом была яркой, многоликой, самобытной и упорно сопротивлялась всем попыткам правительства переделать ее по иноземным образцам. Может быть, поэтому Екатерина и не любила этот город. В Москву Никита Иванович вместе с своим воспитанником отправился 27 августа. Ехали не торопясь, дорога была плоха, непрерывно лили дожди. К тому же и поезд цесаревича был велик, 27 экипажей, да под них двести пятьдесят семь лошадей. В дороге великий князь неожиданно заболел. Начался лихорадочный припадок. Пришлось остановиться. Боялись опоздать к торжественному въезду императрицы в город, но, слава богу, поспели вовремя. Москва давно готовилась к прибытию двора. Улицы богато украшены зелеными ветками. Балконы увешаны яркими, разноцветными тканями. Екатерина въехала в город в открытые карете в сопровождении свиты и конвоя конной гвардии. Принаряженные москвичи сбегались поглазеть нашествие императорского кортежа. Громко и торжественно гудели, перекликаясь колокола, заглушаемые лишь грохотом пушечных салютов. Екатерина осталась довольна приемом. Вся последующая неделя была занята приготовлениями к коронации. Панин в общей суете участия не принимал. Он безвыходно оставался в Кремле при цесаревиче. Мальчик не оправился до конца от болезни и был довольно слаб. О том, что происходит при дворе, Панин узнавал в основном по слухам. Рассказывали, например, что за четыре дня до коронации граф Бестужев предложил сенату просить Екатерину принять титул матери Отечества. Императрица эту честь отклонила. Коронация произошла 22 сентября, в воскресенье. Екатерина в императорской мантии, поддерживаемой шестью камергерами, под звон колоколов Ивана Великого проследовала в Успенский собор. Начался древний величественный обряд венчания на царство. Старинные одеяния архиереев, сверкающие золотым и серебряным шитьем наряды вельмож, соперничали яркостью и великолепием с убранством главного Кремлевского собора. Граф Разумовский и генерал-адмирал-князь Голицын поднесли императрице золотую подушечку, на которой покоилась усыпанная бриллиантами корона, и Екатерина под гром пушек возложила ее на себя. Потом новгородский митрополит Димитрий говорил речь. Был он уже в преклонных летах, но голос его звучал уверенно и твердо. «Красуйся, царствующий град, и удивляйся, глаголя, откуда мне сие, яко прииде, мать и отечество ко мне». Вечером того же дня в Кремле был устроен торжественный обед, на который были приглашены иностранные министры. Из донесения графа Мерси то государственному канцлеру графу Кауницу шифровано «Прежде всего мне надлежит упомянуть о недавно совершившемся здесь торжественном акте коронования, как о предмете, который русский народ считает священнейшим и непоколебимейшим подтверждением высочайшего значения и верховной власти своих государей, и посредством которого Ныне царствующая государыня вместе со своими министрами постаралась немедля утвердить престол, на который недавно вступило Со времени первых проявлений неудовольствия, высказанных вскоре по кончине прежнего царя, в Петербурге посреди гвардейских полков беспокойное настроение не только беспрерывно продолжалось, но и распространилось до здешней древней столицы России. Большая часть нации казалась раз навсегда не расположенную к иностранному происхождению новой государыни. Русский народ при въезде упомянутой государыни выразил лишь общее любопытство, обыкновенно вызываемое каждым новым общественным зрелищем. Вне сего не было никакой возможности побудить публику к выражению малейшей радости или удовольствия и радостные восклицания, Некоторого числа деньгами подкупленных людей дали мне тем яснее понять, что недовольные действительно составляют большинство. Между этими последними даже находилось несколько таких, возгласы которых были направлены на молодого великого князя, и они называли его своим императором. Что бы ни думали иностранные дипломаты, Екатерина была польщена приемом. Сразу после коронации начались торжества. 23 сентября были устроены народные гуляния. На Ивановской площади, под окнами грановитой палаты, били фонтаны красного и белого вина. Всем желающим раздавали жареное мясо и прочую снеть. Императрица собственноручно бросала из окна золотые и серебряные монеты. Следующий день был посвящен представлению дворянства. Балы, маскарады, обеды, куртаги. Фейерверки и театральные представления следовали один за другим. Екатерина не скупилась. Великолепие и многолюдство придворных маскарадов поражало воображение даже видавших виды москвичей. Торжества растянулись на всю осень и начало зимы. Так подошел к концу богатый событиями 1762 год.